Глава сороковая Первым моим порывом становится побежать за бывшим мужем. Он традиционно выступает в моей голове злодеем номер один или два, если вспомнить его отца. Но Богатырева старшего здесь нет, а его сын сейчас в непосредственной близости от моих детей и племянницы наших детей. Зачем-то услужливо подсказывает мне мое подсознание. Это абсолютно неважно на самом деле, так как я все равно не верю во внезапно проснувшийся отцовский инстинкт. Я даже не знаю, такой вообще существует в природе. Все постоянно говорят только о материнских инстинктах. Впрочем, и это не главное. Основное, что должно меня волновать в данный момент, это близость Стаса. К трем конкретным детям едва ли его интересует Даша, но она рядом с двойняшками, а значит тоже под прицелом. Стойте! Вы куда? Срываясь на крик, заметив, что дети уходят куда-то еще, и за несколько секунд преодолеваю оставшееся расстояние до площадки. Дядя Стас предложил нас покатать, мамочка. Счастливо отвечает моя дочь. Правда, здорово. Конечно, милая, произношу, изображая на лице натужную улыбку, а потом ловлю на себе чуть насмешливый взгляд бывшего, хмурюсь в ответ. Тоже мне нашелся герой, как будто я должна вмиг отнестись к нему с доверием. Да я в его психическом здоровье не уверена. Впрочем, как и в своем. Провожу следующие двадцать минут в ужасном напряжении. Неотрывно наблюдая за детьми и Стасом в роли няньки, не знаю, чего я ожидаю. Наверное, даже пришельцев, которые вот-вот спустятся на землю, чтобы похитить моих крошек, а их отец собственноручно передаст двойняшек инопланетянам. Но, естественно, ничего такого не происходит. Мне надоедает держать себя в напряжении, и я занимаю ближайшую лавочку. Впрочем, все равно не отводя взгляд от детей. Котики, пора идти обедать. Объявляю еще спустя полчаса, очень долгих полчаса. Должна заметить. Не знаю, зачем это Стасу, но он действительно провел все это время, играя с детьми. Я почти поверила, что красть их он не планирует. Но это до поры до времени. Предполагаю до того самого времени. Когда его отец прикажет ему это сделать, а потому бдительность терять не к чему, хотя градус напряжения снизить нужно. Да, радостно кричит ребятня, подбегая ко мне. А куда мы отправимся? Ой, то есть в какую сторону? Я человек суеверный. Иногда, не во всем, но со словом "куда" всех достало. Отучай от него. В торговый центр заглянем. Он за углом. Да и спать у Тиоли рядом. Все равно ничего приличного в вас в кафе не запихнешь. Придется довольствоваться вредной пищей. Отвечаю, прижимая к себе детей. Ладно, идемте. Мы разворачиваемся к Стасу спиной и бодро шагаем вперед. На задворках моего сознания мелькает мысль, что надо бы попрощаться с бывшим, но я быстро передумываю. Обойдется. А вот детей воспитать по этому поводу порыв просыпается. А почему вы не попрощались с дядей Стасом? Так весело с ним играли. Ответ приходит не от ребятни. Зачем? Если я иду с вами, резко поворачиваю голову в его сторону и часто моргаю. Действительно, Богатырев от нас не отстает. Я против. Спасибо за помощь, но дальше... Просто хватит, Юля, начинает он, проникновенно заглядывая в мои глаза. Не надо, не смеи говорить лишнее, истерично взвизгиваю и вытягиваю перед собой руку, которая по моему нехитрому замыслу должна остановить его на расстоянии. Да я и не собирался, лишь хотел напомнить об анализе. Отвечает он спокойно: Можно было бы сразу зайти, узнать и сделать. ты знаешь моего отца, у меня сейчас отпуск и я совсем не жажду его увидеть. внимательно смотрю на Стаса и не понимаю, как вчерашний ненормальный сталкер может превратиться в сегодняшнего адекватного человека. ты мою бдительность усыпляешь, да? прищуриваюсь, чтобы я как дурочка расслабилась, а ты бы их забрал, еще и отца своего вспомнил. бормочу чуть тише. Кого мама заберут? – спрашивает Ваня. Никого, мой хороший. Целую его в макушку. Мама никого не отдаст. И не надо, Юля. Стас смотрит кристально честными глазами. У меня есть план. Доверяешься? Тебе? Ахах! -ах. Из меня вырывается истеричный смешок. Да, сегодня проблема с головой как будто у меня. Нет, не надейся. произношу строго, приходя в себя. Ладно, он пожимает плечами. Заслужил. Что будем заказывать? Я угощаю. Растерянно оглядываюсь. Оказывается, мы успели дойти до кафе, а я и не заметила. Потом растерянно смотрю, как дети, не стесняясь, заказывают себе всего и побольше, и понимаю, что день будет очень долгим.